64. Окно зала номер 6 в Вернонском напоминало картину. Из него открывался вид на правый берег сены и удивительно похоже на висевшие на стенах пейзажи Пурувилля, изображавшие закат солнца над Вельсюр-Розом, замок Гайар-Площадь с Пяти-Анделис, набережную в рульбуазе Но внезапно в пейзаж за окном ворвался триумф инспектора Серенака — «Должна вам сказать, странное это было ощущение, совсем не импрессионистское». Я смотрела, как мотоцикл пролетел по мосту с одного берега на другой, повернул направо и покатил вдоль сены, пока не скрылся из виду. Разумеется, глупец инспектором мчится к своей красавице. Как он неосторожен, как наивен. Я перешла в следующий зал. Здесь на обитых деревянными панелями и стенах выставлены рисунки. Со временем я полюбила рисунки Стэнлина, едва ли не больше живописных работ великих мастеров. Обожаю его карикатуры, портреты рабочих и нищих забулдык. Все эти бытовые сценки, списанные с натурой, выполненные одним точным движением руки в технике пастели. Спешить мне было некуда, и я подолгу стояла перед каждым рисунком, наслаждаясь каждой карандашной линией, словно держала под языком медленно тающий леденец. Я знала, что вижусь со Стэнлином в последний раз, поэтому прощалась с ним. Не спеша. Медленно осмотрев все до единого рисунки, я повинусь ритуалу, который, поднимаясь на второй этаж Вернонского музея исполняла на протяжении последних 50 лет, остановилась перед поцелуем. «Была умная старуха. Что с нее возьмешь?» «Разумеется, я не имею в виду картину Климта» на которой обнимающаяся парочка усыпана какими-то блёстками. На мой взгляд, она годится разве что для рекламы каких-нибудь убойных духов. О, нет, я имею в виду поцелуи Стэнлина. Это просто эскиз. Угольным карандашом всего несколько линий, стоящий в профиле, одетый мужчина с мускулистым телом, обнимает женщину. Она приподнялась на цыпочки, и её запрокинутая голова прижата к плечу мужчины, а рука безвольно повисла, как будто женщине не хватает смелости обхватить мужчину. Он ее хочет. Она сдается, не в силах ему противостоять. На заднем плане угадываются какие-то зловещие тени, но влюбленные не обращают на них внимания. Это самый лучший рисунок Стэнлина, вы уж мне поверьте, подлинный шедевр Вернонского музея.